Текстовая аллюзия. В старинных текстах латинский глагол alludere ad alicit регулярно используется в смысле касаться, упоминать. В значении же намёк употребляется выражение obscura allusion, буквально неясное упоминание. В научной литературе нового времени под аллюзией Алюдеры касаться, приближаться, играть, шутить, намекать Понимается подразумеваемый, выводимый, вторичный, непрямой смысл речи, то есть намек Следует различать два типа такого намека Эпитроп и текстовую аллюзию Фигура интертекста является только второй из этих двух типов Рассмотрим и разграничим их Эпитроп От греческого «поворот к чему-либо» Намек, поворачивает. «Переносным склонять-побуждать» состоит в указании таких фактов и деталей, которые склоняют адресата к определенному выводу относительно характеризуемого предмета лица или события. Живет генерал Хвалынский в небольшом домике один. Супружеского счастья он в своей жизни не испытал, и потому до сих пор еще считается женихом и даже выгодным женихом. Зато ключница у него, женщина лет 35, черноглазая, чернобровая, полная, свежая и с усами, по будничным дням ходит в накрахмальных платьях, а по воскресеньям в кисейные рукава надевает. Иван Сергеевич Тургенев. Эпитроп может иметь пресуппозитивную опору. Покой был известного рода, ибо гостиница была тоже известного рода, то есть именно такая, как бывают гостиницы в губернских городах. Николай Васильевич Гоголь, «Мертвые души». Здесь пресупозиция связана со смыслом слов «губернский», «периферийный», «провинциальный», значит «далекий от идеала». Еще один пример. Интересы Алексея Степановича не простирались далее, ловли перепелов на дудки и соколиной охоты. С.Т. Аксаков, семейная хроника. Указанные занятия не предполагают большой учености, отсюда вывод в том, что герой Аксакова был совершенно невежда. На пресуппозиции опираются также характеристики, как трактирные нравы, казарменный анекдот, пример вербализации невербализуемого. Машинально она жива. машинально она жена а вознесенские потерянная баллада Эпитроп может опираться первое на житейский опыт адресата речи на знание им неких процедурных последовательностей сценариев очередности в определенных действиях свидание их продолжались но как все переменилось и раз не мог уже даже доволен быть одними невинными ласками своей элизы одними ее любви исполненными взорами одним прикосновением руки одним поцелуем одними чистыми объятиями он желал больше больше и, наконец ничего желать не мог а кто знает сердце свое? Кто размышлял о свойстве нежнейших его удовольствий. тот, конечно согласится со мною, что исполнение всех желаний есть самые опасное искушения любви. Карамзин бедная Лиза. Данный тип эпитропа известен как бытовая алюзия. На некоторые исторические сведения адреса речи яввлинский не вылезая сидит в давосе, а к 2000 году он хочет вернуться в россию в зампломбированном вагоне. Владимир Владимирович Жириновский с намеком на Владимировича Ленина. Этот тип эпитропа именуют исторической аллюзией. Литературная или текстовая аллюзия представляет собой свернутую, часто однословную выдержку из претекста, используемую без ссылки на автора. Такая аллюзия трактуется как способ одновременной активации двух текстов или способ объединения текстов, как вид интертекстуальности. Ссылка опускается. А. По причине известности текста адресату речи и или ее свидетелям. Б. Во избежание прямого упоминания, то есть в риторических целях, в частности из этикетных соображений. Я не хочу оспоривать ваше мнение из научной полемики. Хвалу и клевету приемли равнодушно и не оспоривай глупца. Александр Сергеевич Пушкин. Снабжение текстовой аллюзии ссылкой тут же превратит ее в цитату, поэтому целесообразно полагать, что если автор заинтересован в том, чтобы читатель опознал источник аллюзии, он может просто сослаться на этот текст. По характеру опорного текста текстовые аллюзии подразделяются на библейские, мифологические, литературные, пушкинские, шекспировские и другие. Эрл Майнер определяет аллюзию как преднамеренную вставку опознаваемых элементов из других источников. Такие опознаваемые элементы способны отсылать адресата к конкретному тексту, именуют маркерами или репрезентантами аллюзии. В качестве таковых выступают первое: Камеморатная лексика – Приведем пример однословной аллюзии, получившей волю поэта Валентина Загорянского статус стихотворного текста. «Белеет». Ряд однословных единиц, не отражающих компонентной, позиционной и грамматической структуры, исходит из исходного текстового фрагмента, роль которого играет камеморатная фраза или словосочетание. «С вами произошло горе». Но нет ума. И Андроников. Сравним также название кинофильма «Ирония судьбы» первую строку, следующей в играме Валентина Гафта. «Не будь иронией в судьбе, мы бы не узнали о тебе», а Мягкову. Такая аллюзия именуется «Развернутой». По своей номинативной технике аллюзия, в отличие от аппликации, представляет собой фрагментарное, зачастую неточное воспроизведение части претекста. Аллюзия не предполагает формальной идентичности, примеры маркеров «искаженная цитата» или «одиночное существительное в новом падеже». Ввиду этой формальной ее особенности, аллюзии употребляют аллюзии неяс... уподобляют неясному эхо, возвращающимся звуком в искаженном виде а также реверберации известны следующие две семантические особенности аллюзии первая возможность не только при текстуального но и контекстуального то есть прямого поверхностного осмысления специалисты говорят о завуалированности аллюзии, непрямом ее характере, вторичности референции. Так, Герман Мейер отвечает, что в новом контексте аллюзия приобретает двойное значение, при этом прямое значение вытекает из присутствующего текста, текста «in prosentia», скрытое же из претекста, текста «in absentia», и потому именуют текстовую аллюзию «криптоцитатой», Клайс Шар приписывает прямое значение текстовой аллюзии поверхностному контексту, скрытое вертикальному контексту. Способность распознать текстовую аллюзию, а значит угадать претекст, стоящий за одним-двумя словами, зависит от компетентности читателя. Соответственно, текст может быть прочитан на различных уровнях, либо буквальном на уровне фабулы, либо на уровне подтекста». Второе – компрессивность. Так, М. Рифатер отмечает, что в аллюзии каждый лексический элемент – это верхушка. Айсберга – вся семантическая система которого сжата в одном слове. Среди понятий стилистики аллюзия считается одним из наиболее неопределенных. На то, что строго разграничить аллюзию и другие виды подразумевания довольно трудно, указывает а в Арнольд. определяет данный прием как особый вид текстовой импликации. Эту дефиницию трудно принять, поскольку в ней отсутствуют конкретизаторы. л и Лебедева полагает, что аллюзия толкуется расширин, расширительно из-за некоторой изначальной размытости. Назовем основные причины такой размытости. Первое. Неразличение понятий эпитропа и текстовой аллюзии Второе – недооценка либо эпитропа, либо текстовой аллюзии Так, трактовка аллюзии как намека на другое литературное произведение игнорирует эпитроп В этой связи Джеймс Кубс констатирует Современные теории аллюзии, постулирующие исключительно литературную ее основу Не способны объяснить феномен нелитературных аллюзий «Отождествление аллюзии и аппликации». Так Ша Нодье определяет аллюзию следующим образом. «Аппликация, аппликацион, приложение, применение или аллюзия есть остроумное цитирование, придающее цитируемому пассажу то качество, которого не было в исходном тексте». Причем известность такой цитаты отменяет необходимость указания на ее автора. Возникает вопрос – Чем общеизвестная цитата без ссылки отличается от аппликации? И.Р. Гальперин отмечает, что в структурном плане аллюзия представляет собой слово или фразу. Неясно, чем фразовая аллюзия отличается от аппликации. В поэтическом словаре А.П. Кветковского... Как пример аллюзии приводятся крылатые выражения. «Я умываю руки и демьяновы уха, имеющие явно аппликативный характер». Далее считаем В эпоху Пушкина аллюзия именовалась «применением». В. Белинский в труде сочинения Александра Пушкина писал, «Стихи Грибоедова обратились в пословицы и поговорки. Комедия его сделалась неисчерпаемым источником применений на события ежедневной жизни». Неистащимым рудником эпиграфов По своей номинативной технике Аппликация представляет собой Полное точное воспроизведение части текста Как минимум словосочетания В то время как текстовая аллюзия Состоит в произведении фрагментарном Неточном и потому Не может быть источником Ни крылатых слов, пословиц и поговорок Ходовых выражений, ни эпиграфов Не представляется точным Определять аллюзию Вслед за А.П. Квятковским и как употребление ходового выражения в качестве намека на хорошо известный факт, исторический или бытовой, поскольку в этом случае становится невозможным разведение аппликации аллюзий и эпитропа. Отождествление аллюзий с любой ассоциативной отсылкой, либо по близкозвучию, либо по сходству метафора, в частности аллегории, Оксовский толковый словарь отмечает следующее значение термина «allusion». А. Языковая игра, игра слов, каламбур. Б. Символическое употребление или уподобление, метафора, парабола, аллегория. В. Скрытое, подразумеваемое или непрямое значение, случайное либо второстепенное значение. С этой точки зрения аллюзия трактуется как любая ассоциация по смыслу либо по форме. Аллюзия, с латинского allusio, в риторике фигура, с помощью которой намекают на что-либо, или что-либо подразумевают на основе некоторого сходства имен, либо их звучания. Рассмотрение аллюзии как ассоциации по смыслу и даже как тропа уходит корнями в эпоху раннего средневековья. Так, в старинных латиноязычных поэтиках встречаем термин «аллегорическая аллюзия». римские писатели богослов Флавико Сеодор около 487-580 годов Впервые употребивший слово «аллюзия» в филологическом смысле отсылка «ассоциация» использует термин метафорическая аллюзия», а об аллегории параболи говорит, что она создает аллюзию. Приведем еще один доказательный текст. Далее мы читаем. «Его руки придали форму сухой земле. Аллюзия здесь к действиям человека, который не может сделать ничего без рук, в то время как Бог создал все вещи исключительно властью его воли». Судя по этим контекстам, Кассиадор противопоставляет «сенсус верби» – прямой смысл слова, и аллюзию верби» – игру смысла вторичный непрямой смысл. Сходным образом используется термин «аллюзия», выдающий британский поэт, политический деятель и философ Джон Мильтон. «Of Lucifer, so by illusion called, of that bright star to Saturn Paragond». Перевод Люцифера, то есть по Библии сыну утренней звезды, так по аллюзии названного этой яркой звезды, образа сатаны. При осмыслении аллюзии, как ассоциации по форме, не различаются. А замена поблизко звучу, как основа так называемой фонетической аллюзии «Тьма тараканов» и «Тьму таракань». А долго ли прикажешь мне, платя в избе терпению дани, Истории тьму таракани учиться по твоей стене. П. А. Вяземский. Станция. Б. Сближение по близкозвучию, то есть нагнетание близкозвучных слов. Так Уильям Бенсон в параграфе о «Алитератио аллюзию вербором асонантия силабарум» приводит следующий пример «Витавизе висес данаум» «Копий данаевских бежать» Вергилия Неида. Скалигер рассматривает аллюзию в главе «Анонимация, параномасия или аллюзия», полагая, что при этом в серьезных жанрах аллюзия не используется. Понимание аллюзии как каламбурной параномасии, а анонимации наблюдаем и позже. Каламбур – анонимация, как риторическая фигура. «Лусус верборум», «Аллюзио жукуларис», «Шутливая иллюзия», «Каламбурить», «Играть на звучании слов». Аллюзия – лёгкое изменение слова, меняющее его значение, игра слов. Как пример игры слов, аллюзия вербором Джон Грант приводит звуковую анафору «Hoc metuens molemke et montes in super altos» – «Горы поверх взгромоздил и боясь их злобного буйства» – Вергилия Нейда. При отождествлении эпитропа и, и текстовой аллюзии, Аллюзии метафоры, аллюзии фонетической и нефонетической, аллюзии и алитерации, аллюзии и парномасии, аллюзии звуковой, анафоры и так далее, аллюзия превращается в неопределенный, а потому неопределимый теоретический конструкт.